«Да вот такие мы, германские прапорщики!» – без улыбки бросил ему Савельев. Приотворенную дверь высунул Кушаков. «Вы что тут, лясы точите? Нашли место? А ну-ка быстренько посадите господина прапорщика в вазок и везите, откуда взяли. Шевелись, дармоеды!»